Глава 21. Любит, не любит. Сердце моё забилось с удвоенной силой, стоило Алексею войти в замок и закружить меня. Его лицо лучилось счастьем, да и мне хотелось улыбаться. Мне кажется, или я как девчонка влюбилась? Пусть не с первого взгляда, но со второго точно. Никогда со мной такого не случалось. Влюбилась. Я пробовала слово на язык, «Но для этого нужно время, нет?» Поинтересовалась сама у себя, наливая суп в тарелку. «Люди месяцами и годами ухаживают за той или тем самым». «Марина, о чём задумалась?» Лексиан аккуратно принял тарелку. «Какой аромат!» Он принюхался и взял ложку. «Вкусно, не сомневайся, мы все старались», заверил барон, показывая нос. Они с драконом уплетали горячее молоко. «Я не сомневаюсь. Наша Мариночка готовит божественно», ответила Лекс, погружая ложку в борщ. «Наша? Он на меня так смотрит. Неужели заигрывает? Или, влюбившись, я принимаю желаемое за действительное? Хотя барон обмолвился, что я первая девушка, которая так сильно заинтересовала хозяина замка. Так о чём задумалась? Устала?» Алексиана не терял надежды получить ответ. «Нет, что ты, не устала? Словно второе дыхание открылось. У тебя замечательные помощники. Ещё добавки или...» Дракон быстро закивал, протягивая пустую тарелку. «Это хорошо, что не устала. Как раз принёс мешки. Садись, поешь со мной. А как закончим, примерим наряды Деда Мороза и Снегурочки. Нам завтра выступать. Только какие слова говорить?» «Мне было приятно смотреть, с каким аппетитом ест Лексиан. Я всё подскажу, запишешь небольшой текст, всё у нас получится. А почему ты так задержался?» Пока мы ели, Лекс с удовольствием и в каких-то местах со смехом рассказывал о своих приключениях. Я охала и смеялась вместе с ним. Лишь в одном месте он запнулся. «А у вас все браки договорные, и совместимость проверяется поцелуем?» пытаясь хмуриться поинтересовалась, отставляя в сторону недопитый чай. «Неужели я ревную?» «Ну, всё, пропало. Точно влюбилась. Мамочки, как же быть?» «Нет, не все. Он особенный», — под мою руку ткнулся барон. «Лексиан, разве без подготовки можно такие подробности молодой девушке выкладывать?» «Я сейчас всё расскажу», — кот погрозила лапой своему хозяину. «А вы оба слушайте и не краснейте Стало любопытно, с каких подробностей я могу покраснеть. О чём это он? «Ледяной дракон. Один такой на всю империю. А может, даже и на весь мир», — зашёл издалека барон, устраиваясь на моих коленях. Кота-дракона, мурча по тракторному, подпрыгивая на полу, тоже запросился на колени. Пришлось взять. «Ты его пока погладь, успокойся. Магия у Лексиана особенная, очень, как бы это сказать, тяжелая. Не каждая девушка выдержит, даже от простого прикосновения к щеке». Лексиана падают в обморок. Да-да, не удивляйся, и такое бывало. После одного из случаев родители нашего общего, горячо любимого Лексиана, решили устраивать балы смотрины, Как только побольше желающих наберется, так и устраивают. «И что, каждая его целует?» «Фантазия у меня бурная». И я тут же представила скучающего Лекса, почему-то сидящим на высоком золотом троне. К нему подходят девушки, произносят «Мессир» и еле касаются губами покрасневшей щеки. А как иначе? Если сотня девушек подарит пусть и мимолетный поцелуй, щека как пить дать покраснеет. «Марина, ты всё не так поняла!» «Наш Лексиан неветреный, все его не целуют. На огромном артефакте проверяют совместимость магий. И только если совпадет, разрешается поцеловать», — заторопился с пояснениями барон. И много совпало. «Нет, что ты, ни одной. Сама видела, как живем». одни. Но пойми, эти девицы не верят артефакту и подкарауливают завидного жениха, где только могут. Не драться же ему женщинами». «Барон, хватит». Лекс поднялся, совсем засмущал Марину. Он повернулся ко мне. «Прости». «За что простить? Вот теперь он меня точно смутил». Моё сердце занято, а я позволил другой поцеловать себя. Удар, ещё удар. Моё сердечко замерло. Как занято? Кем? Почему? Прости. Я сделала шаг назад, потом ещё один. Значит, всё, что говорил барон, неправда? У дракона уже есть любимая? Ты куда? Лексиана сделал шаг навстречу. Я же не знала, как спрятать смущение, разочарование, подступившая к горлу слезы. «Там пирог подгорает», совладав с собой, отвернулась. «Лексиан!» — выкрикнул барон. «Да тобой его сердце занято! Марина! Ох, вот что значит драконьи условности! И никогда не ухаживал!» — бубнил кот, утаскивая за собой кота-дракончика. «А ты что подумала? Теплые сильные руки обняли меня за талию». «Я же тебе говорил. Перед тобой извинялся». «Меня?» — всё, что успела прошептать. Мужские губы накрыли мои в нежном поцелуе. Тепло растекалось по телу. Я прижалась к Лексиану и положила руки на его плечи, полностью растворяясь в новых ощущениях. Объятия, поцелуи, объяснения. Лексиан и сам не понимал, почему на меня не действует его магия. Единственное, что ему приходило в голову, Это то, что я иномерянка, и его магия ещё не знает, как меня морозить. Говорил он, пытаясь зацеловать моё лицо. Как же с ним тепло и уютно, думала я позже, положив голову на его плечо. Ты, наверное, устала, Марина. К завтрашнему дню всё готово. Ой, я же забыл. Идём смотреть наряды. Идём, это громко сказано. Лексиан поднял меня на руки и не отпускал. Господин Лексиан, во входную дверь постучали. Она приоткрылась, и бесстрашный голем-охранник просунул в небольшой зазор свою голову. Тут глашатый прибыл, уверяет, что его ждут. Погладив мужскую крепкую руку по плечу, попросила опустить меня на пол. «Кто?» — было повысил голос хозяин замка, но, увидев мой взгляд, сбавил тон. «Я никого не жду». «Глашатый, так что, гнать?» Голем уже собрался закрыть за собой дверь. «Нет, пропусти», — подумав, Алексиан добавил. Там ещё передвижной театр должен прибыть. Я дал указание снеговикам расчистить территорию. Уже всё почищено. Охранник отступил, и на пороге показался молодой парнишка, у которого зуб на зуб не попадал. «Д-д-добрый вечер», — наконец выдал он. «Ох, что же вы так легко одеты? Проходите!» Взмахнув руками, втащила незнакомца вовнутрь. «Сейчас мы вас отогреем». А не думал, что будет так холодно. Огненные редко мёрзнут. Он растирал руки, я же пыталась стащить с него верхнюю одежду. «Как холодно! Не может быть!» Лексиан будто ушёл в себя. Думаю, что с драконом советуется. «Марина, моя магия на радостях расшалилась. Я же, увлёкшись, и не заметил, куда её направил. Простите, мне нужно проверить с дороги, а то театр замёрзнет по пути». «Иди, а я нашего гостя отогрею и размещу на отдых в свободной комнате». «Барт, растопи камин в третьей комнате на втором этаже. Она маленькая, уютная, быстро согреется». «Слушаюсь», — поклонился тот и убежал. «Спасибо, хозяйка». Молодой человек допивал вторую кружку горячего чая с мёдом. «Только-только согрелся. Мне утром предстоит важная миссия — встречать гостей», — поделился он. «Впервые такое ответственное дело». «Какое у вас вкусное печенье!» — глашатый прятал за ладонью зевки. Его глаза осоловели. «Госпожа, комната нагрелась!» Барт появился на кухне. «Просто замечательно. Проводи нашего нового друга. Вы ложитесь отдыхать», — я посмотрела на парня. «Спасибо за гостеприимство!» Он поклонился и пошёл за Бартом. «Мне нужно проснуться на заре. Разбудите?» — послышался вопрос. «Да, как только заря займётся», — лаконично ответил Барт, и всё стихло. «Ох, и весело завтра будет!» От подоконника отошёл барон. Он, когда хотел, умел сливаться со стеклом. Если специально не приглядываться, то и не заметишь. «А где котодракон?» — повертев головой, не нашла малыша. «Умаялся за день. На твоей подушке уже пятый сон смотрит». «Марина, ты останешься с нами?» «Не уйдёшь в свой мир?» Барона, затаив дыхание, ждал ответ. «Я не знаю», — честно ответила коту. Да и Лексиан пока не предлагал. «Простой служанкой, пусть и в магическом мире, оставаться не хочу. Поцелуи, объятия и чувства — это прекрасно, но если условности этого мира не позволят нам быть вместе, то я не хочу мучить своё сердце, думая о нём каждый день, понимая, что он с другой». его родители имеют право запретить отношения. «Он обязательно предложит», — уверенно произнёс кот. Сделал всё возможное. Через час вернулся Лексиан. Он улыбался, помог разместиться театру и даже извинился за то, что чуть не заморозил их в дороге. Снеговики сейчас таскают им дрова «Лексиан, раз мы виноваты в том, что чуть не заморозили, то, может, разместим народ на последнем этаже?» Пусть отогреются, поедят и выспятся. Завтра тяжёлый день. Нет, не вижу смысла срывать их. Они уже разместились. На улице чуть ли не весна, нулевая температура. Ледяной хозяин был непреклонен. Тогда нужно отнести пироги и печенье. Не унималась я, чувствуя себя виноватой в сложившейся ситуации. Из-за меня Алексиана потерял контроль и направила ледяную магию в мир, забывшись, целуя меня. Хорошо, собирай. «Барт поможет мне отнести», — Лекс согласился. Два раза предлагать не пришлось. За несколько минут всё было готово, и две фигуры удалялись по снегу вправо к освещенной временной стоянке. Я не ожидала, что следующее утро начнётся с громкого сюрприза.